Наверное, человеку очень мало нужно для счастья. Да и что это за понятие «счастье»? Эфемерная, по сути, субстанция. Дышишь – счастье. Своими ногами по земле ходишь – счастье. Ветру и дождю радуешься – тоже счастье. А уж когда рядом с тобой все то же самое родная душа проделывает, дышит, ходит, ветру и дождю радуется – Причем ты совершенно определенно знаешь, что радуетесь вы в унисон. Вот тогда счастье ощущается особенно остро, вторгается в каждую нервную клеточку, делает тебя совсем-совсем другим организмом. Организмом-оркестром, исполняющим симфонию отдельно взятого, не обозначенного лишними словами счастья. Пусть даже и грустную симфонию. Потому что знаешь... Вот-вот прозвучит последний аккорд, и разбегутся души в разные стороны. Исчезнет волшебное звучание для двоих, оставив на память звенящую высокой нотой недосказанность. Счастье, счастье, конечно, можно и музыкой тебя обозначить, и молчанием, и нервной дрожью души. А главное, сколько про тебя в книгах писано и сколько раз перечитано. Кажется, все наперед знаешь». Но вдруг обнаруживаешь, да не знаешь ты ничего. Чужое счастье, оно и есть чужое, пусть и книжное. А свое — это свое. И что с ним делать? И как в себе нести? Почему-то не получалось назвать свое счастье любовью. Но что это — любовь? Прилетела, обласкала, снова улетела. А счастье теперь навсегда останется. То есть останется знание, что где-то родная душа живет, и с ней можно разговаривать на расстоянии. А что, разве не так? Ведь общаются родные души там, на небе. Да, они общались именно душами. Пока на земле, слава богу. Говорить могли о чем угодно, а общались именно душами. Трогали их нежными пальцами, перебирали в ладонях, дули на больные места. Но при этом... Даже за руки ни разу не взялись. А вы говорите, любовь. Гуляли подолгу, каждый день. Июльский воздух был плотным от зноя, хоть ножом его режь. Сидели на открытых верандах кафе, спасаясь под тентами. Пили холодную минералку, иногда вино. Хмель коварно проникал в голову, грозился пустить фальшивую ноту в симфонию поселившегося внутри счастья, кружил позывами к Плотскому и, наверное, закономерному продолжению. Она боялась его закономерного продолжения, но чего там греха таить, ждала. Не в том смысле, чтобы уж очень хотелось осуществления, но душа-то во плоти живет. А плоть тоже свое слово имеет, хоть и вторичное. Приходя после одиноких прогулок домой, ложилась в свою одинокую постель, закрывала глаза и представляла. И сама ужасалась этих своих представлений. Стыдно сказать, бабе сорок три года. Как она все эти годы жила с так и не проснувшейся собственной плотью? Да еще и столько лет замужем. Да что там замужем? Можно хоть сто лет прожить замужем и никогда не узнать. Бедный, бедный Герман. Только теперь стало понятно, отчего он так на нее злился. Прости, Герман. Не могла я. Без первичного не могла. Музыки в душе не было. Видимо, супружеская постель без музыки – это всего лишь востребование задолженности по счетам. Однажды они забрели в городской парк, в самую его глубину. Остановились на краю маленького озерца, поросшего ряской. Она подошла к самой воде, прислушалась, как тихо. Даже лягушки не квакают. И деревья замерли кронами в ожидании ветерка, чтоб разогнать полуденную знойную истому. Он тоже подошел к воде, встал за плечом. Вдруг сердце упало, подумалось, обнимет сейчас. Нет, не обнял. Лишь чуть коснулся губами ее волос на затылке, вдохнул в себя запах. Так и стояли молча минут пять. Все понимали, все друг о друге слышали. Да, наверное, правильно, что он ее не обнял. Да ни к чему это, наверное. Он женатый человек. Нет, правильно, все правильно. Он потом уедет. И как с этим жить? Пусть счастьем останется, а не болью своим счастьем, внутренним, никому не видимым, пусть. Однако старуха все-таки увидела, когда на другой день вошла к ней в спальню, чтобы сделать укол, вдруг спросила в лоб: "А ты чего, это, Лизавета, с моим Сашкой любовь закрутила, что ли?" Она опешила, стоя перед ней с коробкой ампул, вынула одну, дрожащей рукой, зачем-то посмотрела на свет потом произнесла тихо, стараясь придать голосу выражение, удивленной насмешливости. С чего вы взяли Ангелина Макарина? — скажете тоже. — А ты как хотела. — Конечно, скажу, молчать не буду. Ты думаешь, старуха совсем сбрендила, ничего не увидит? Да у вас на рожах все одинаково писано, чего тут не разглядеть? А я поначалу думала, где это он пропадает. Думала, может, по приятелям каким пошел, а он вон чего. Интрижку у постели больной матери закрутил. И с кем, главное? С первой же бабой, которую и увидел-то невзначай. Делов-то тебе было пять минут у моей задницы постоять. А успел же, однако. Надо было что-то ответить старухе. Да что ей ответишь? Не оправдываться же в том, чего нет. То есть в контексте ее пошлых предположений нет. А в том, что есть... Она и сама перед собой оправдываться не станет. Потому что оно гораздо больше их, самых пошлых предположений. Оно, можно сказать, плюет на них с высоты. И потому надо молчать, не обращать внимания. Молча повернулась, достала из шкафа одноразовый шприц. Также молча принялась готовить инъекцию. Руки дрожали, игла шприца никак не попадала в узкое отверстие ампулы. «Да ты не тушусь, Елизавета! Чего ты? Ишь, как гордо губы ты поджала! Я ж все понимаю, сама молодой была. Даже больше тебе скажу, я совсем не против. Пусть, пусть Тирки рога наставит, ей полезно будет. Но Сашка-то, Сашка, надо же!» — не ожидала от своего тюфяка. В толк взять не могу, как у него смелости на интрижку хватило, видать, шибко припекло. А может, мужицкий инстинкт наконец проснулся? Сыркать ошибка с инстинктами не забалуешь. Вы ошибаетесь, Ангелина Макаровна. Никакой интрижки, как вы выразились, у меня с вашим сыном нет. Давайте, поворачивайтесь на живот, я укол делать буду. Ох, ох, гордая какая! Тяжело заплюхалась старуха на постели, переворачиваясь. Не промахнись давай с перепугу, а то уколешь перину вместо задницы. Не промахнусь, не бойтесь. — Ой, ой, чего-то больно сегодня. Говорю же, не промахнись, или это ты нарочно из вредности? Не нравится, когда правду матку в лицо говорят. — Все, можете опустить рубашку. До свидания, Ангелина Макарна. Постой, как это до свидания? Погоди, мы еще не договорили. — о чем нам еще говорить? Вы сказали, что хотели, я вас послушала. «Ответить мне вам нечего. Что еще?» «Так это, мне сегодня Женька звонила. Сказала, завтра уже приезжает». «Да, я знаю. Мне моя дочь тоже звонила. Они купили билеты на самолет». «Ну?» «Что «ну?» «Да я имею в виду, как с Сашкой прощаться-то будете, а? Он ведь сразу к жене уедет, как только Женька тут нарисуется. В тот же день. И поминай, как звали». «Чего вы от меня хотите, Ангелина Макаровна? Не понимаю». — А ты не злись. Если не умеешь толком злиться, так помолчи лучше. Или ответить нечего, да? Ишь, любовнички, один другого красивше. — Нет, как это, Сашка-то мой, так осмелел, у приложу? — И ты такая же овца, не лучше, хоть и злишься сейчас. — Как это у вас вышло-то, Лизавета? Расскажи, уж больно мне интересно. Она заколыхалась тяжелым смехом, утирая глаза уголком под одеяльника, потом проговорила с икотой, перемежаемой истерическим нервным всхлипыванием. — А Ирка? Ирк-то дура! Ой, не могу! Думала, он одними книжками живет. Что и не мужик вроде. Вот тебе, зараза, и получи. Мужик! Еще какой мужик оказался? Под носом у матери любовниц завел. Чудные дела твои, господи! От смеха же помереть можно! Вздохнув несколько раз глубоко, старуха откинула одеяло, Потерла ладонью грудь. В груди что-то пискнуло напоследок, будто умерли остатки глумливого смеха. «Ладно, пусть не боится, не буду я Ирке ничего говорить. Так и скажи ему, укол-то мне доделаешь? Не бросишь меня, когда интерес сюда ходить больше не будет? А я думаю, вот добрая перепелка нашлась, ходит, уколы старухи делает. И чего ради?» И снова зашлась смехом, уже более тихим, но оттого не менее обидным. Внутри Улизы что-то поднялось тяжелой волной, бросилось гневом в голову. Вот бы оборвать этот глумливый смех, грубо, по-хамски, завизжать, затопать ногами, или чего там делают другие, когда над их чувствами так откровенно измываются. Ведь не молчат же, наверное. Вошел Саша, посмотрел ей в лицо, потом перевел взгляд на мать. Все понял. Побледнел, хотел что-то сказать, да мать перебила его, махнув рукой. — Ладно, ладно, не съедай меня глазами-то. Не бойся, ничего я твоей Ирке докладывать не стану. Ты ж мне сын. Лучше посиди с матерью последний вечерок. Завтра вон Женька приезжает. Посиди, посиди. Что-то у меня после разговора с Лизаветой сердце прихватило. И, повернувшись к ней, добавила жестко. — А ты иди, Лизавета, иди. Мы уж тут сами как-нибудь. Свои у нас разговоры, семейные. «Иди!» Она повернулась, вышагнула из спальни в коридор, как солдат на плацу. В прихожей долго возилась замком, никак не могла открыть. Руки дрожали. «Лиза, я провожу!» Услышала за спиной Сашина виноватая. Пола обернулась, бросила через плечо. «Не надо, Саш, правда, не надо!» Замок тут же поддался, рванула на себя дверь, выскочила на лестничную площадку. Даже в глаза на прощание не посмотрела, побоялась расплакаться. Уже дома дала волю слезам. Казалось, мыслей в голове не было. Одни бездумные слезы. Горькое счастье и слезы, как черствый хлеб с солью. Сиротская еда. И все бы ничего, и горькое счастье тоже счастье. Она и на такое согласна. Да только, пожалуйста, без глумления. Трудно чужое глумление пережить. Это все равно, что на хлеб с солью толстый слой дегтя намазать. Все-таки есть... Есть у старухи талант злого посыла, бьет точно в цель, с ног сшибает. Опасный талант. Бедный Саша, он так как в этом живет. Выходит, она сейчас и его жизнь оплакивает. Утром встала с опухшим лицом, постояла у зеркала, вздохнула грустно. Придется с таким лицом на работу идти, ничего не попишешь. И то хорошо, что эта смена с дежурством Марины Петровны не совпадает. Ее колкость она бы уж точно сегодня не вынесла. Задохнулась бы еще под одним колпаком. После смены отправилась таки к Иваницким. Ноги сами несли. Очень хотелось Сашу увидеть, может, в последний раз. Уже, подходя к подъезду, оглянулась удивленно назад. Показалось, позвал кто-то. — Тетя Лиза! Тетя Лиза, постойте! Господи, Женя! Бежит за ней по тротуару, волоча за собой чемодан. Догнала, встала рядом, запыхавшись. А я за вами от остановки бегу. Зову, зову, а вы все не слышите. Прости, Женечка, я немного задумалась. Здравствуй. Здравствуйте, тетя Лис. А вы к нам? Вот уж не ожидала. Я думала, вы дома Машку с пирогами встречаете. Да, Жень, сейчас укол твоей бабушки сделаю и домой пойду. Как долетели? Да нормально. Нет, ну какая же вы суперобязательная, честное слово. Говорила же вам, не надо к ней ходить. Пусть бы медсестру из поликлиники вызывала, если такая вредная. Вот же, как неловко все получилось. Зря только голову вам заморочила. — Да ничего, Женечка, ничего. Ну, пойдем, что ли? Ангелина Макаровна сама открыла им дверь, уставилась на Женьку из-под тяжелого лба, бросила хмуро. — Ага, заявилась, наконец, рожа бесстыжая. — Хочешь без наследства остаться, что ли? А то смотри мне недолго до нотариуса дойти. — Бабушка! — протянула Женя с досадой чуть насмешливо. — Ну, не начинай при посторонних, а? Давай потом, бабушка. — И это кто здесь посторонний? Лизавета, что ли? — Так она с некоторых пор вроде и не посторонняя, а своя почти. Глянула на нее старуха ехидно. — Ладно, заходите. Пойдем, Лизавета, процедурой займемся. А Сашка в магазин ушел, скоро уж придет, наверное. Пока они были в старухиной спальне, на процедуре хлопнула дверь в прихожей. Послышалась радостная Женькина с коротким визгом. — Папа, привет! Ой, соскучилась! Папочка, ведь ты простишь меня, да? Понимаешь, ну очень хотелось уехать. — Ах ты, коза! — проворчала старуха, оправляя на себе халат и грузно поднимаясь с постели. Уехать ей хотелось, видите ли. А я одна тут хоть помирай, и дела никому нет. Выйдя в коридор, скомандовала Сердито. Все, хватит вам обниматься, будто сто лет не виделись. Женька, умойся с дороги, да за уборку принимайся, вся квартира пылью заросла. А ты, голубчик, домой, домой. Тебя жена ждет, все жданки небось в окно проглядела. Как раз на вечернюю электричку успеешь. Побаловался и хватит, сынок. Женька, смешно вытянув шею и встав на цыпочки, хохотнула отцу в лицо. А ты баловался, пап, да? Не слушался, значит, бабушку? Саша смотрел на Лизу поверх головы дочери не отрываясь. Старуха хмыкнула, проходя мимо, дернула Женьку за локоть: "Пойдем на кухню, чаем не сделаешь? Пойдем, пойдем". И глянула на нее коротко с сердитым пониманием: "Давай, мол, прощайся с моим сыном быстрее". Видишь, я добрая какая, даже попрощаться разрешила не абы как. Грустным у них получилось прощание бестолковым каким-то. Стояли в прихожей молчали. Да и что они могли друг другу сказать? Спасибо за прекрасно проведенное время, за прогулки, за долгие разговоры. Смешно. «Лиза, можно я позвоню?» Наконец тихо спросил Саша, протянул руку, будто хотел коснуться ее плеча. Она неопределенно мотнула головой, опустила глаза. Главное — держаться, не расплакаться. А лучше всего улыбнуться. Пусть он запомнит ее такой, улыбающейся. «Не стоит, Саша. Я так думаю, не стоит. Прощайте. Может, увидимся еще когда-нибудь?» Ужасно глупое выражение «увидимся когда-нибудь». Безотносительное какое-то. Где они могут увидеться? И когда?» Быстро повернулась, дернула рычажок замка. На этот раз все послушно сработало. Вышла за дверь, торопливо захлопнув ее за собой, шагнула к лестнице. Я остановилась на секунду, чтобы унять сердцебиение. А может, сама себя обманывала, не так уж колотилось сердце, чтобы застыть на месте. Может, его вообще не было, сердцебиение. Пустота на месте сердца была, холодная, пугающая тишина. И за дверью квартиры Иваницких тоже тишина. Медленно спустилась вниз на один пролет, еще раз оглянулась на дверь и мысленно толкнула себя в спину. «Иди!» Иди в свою жизнь, забудь его, а лучше помни. Помни, потому что все равно не забудешь. Иди, дома Машка ждет.